Книга вторая. Триумф и консолидация сил. Глава пятая. Путь к власти. 1925-1931 годы. Период между 1925 годом и началом экономического кризиса 1929 года оказался неблагоприятным для нацистского движения Адольфа Гитлера но он хотел проявить себя человеком, который никогда не отчаивается и не теряет уверенности. Несмотря на повышенную возбудимость, нередко приводившую к припадкам истерии, он умел терпеливо ждать и был достаточно умен, чтобы понимать, что политический климат, сложившийся в те годы в Германии вследствие экономического подъема и ослабления напряженности, не способствует достижению поставленных им целей. Он был убежден, что хорошие времена для Германии рано или поздно кончатся. Ее благополучие, как говорил он, зависело не от ее собственной силы, а от силы других, прежде всего Америки, из переполненной казны которой текли займы, призванные обеспечить Германии стабильное процветание. За период с 1924 по 1930 год она получила в виде займов около 7 миллиардов долларов, по большей части от американских финансистов, мало задумавшихся над тем, каким образом она сумеет расплатиться с долгами. Сами же немцы думали об этом и того меньше. Займы, получаемые республикой, шли на платежи по репарациям и на расширение дорогостоящей социальной сферы, служившей образцом для всего мира. Правители земель и муниципалитета расхватывали занятые деньги не только на благоустройство городов, но и на строительство аэродромов, театров, стадионов и модных плавательных бассейнов. Промышленность, прежние долги которой обесценились вследствие инфляции, получала миллиардные кредиты на замену оборудования и модернизацию производства. Объем промышленной продукции, составлявший в 1923 году 55% уровня 1913 года, к 1927 году возрос до 122%. Впервые за послевоенное время уровень безработицы опустился ниже миллионной черты. И в 1928 году число безработных составляло 650 тысяч человек. Розничный товарооборот увеличился в том же году на 20% по сравнению с 1925 годом, а реальная заработная плата спустя год возросла по сравнению с четырьмя предшествующими годами на 10%. Плодами экономического подъема отчасти пользовались и низшие слои общества, многомиллионная масса лавочников и мелких служащих, на поддержку которых гильтер рассчитывал. Как раз в эти годы и состоялось мое знакомство с Германией. Париж, где я проживал в то время, и Лондон, куда периодически наведывался, способны были очаровать такого молодого американца, как я, которому посчастливилось вырваться из затхлой бездуховной атмосферы, господствующей в Америке в годы президентства Калвина Кулиджа. И все же впечатление от этих столиц тускнело, когда я приезжал в Берлин или Мюнхен. Казалось, в Германии действует какой-то чудесный фермент. Люди жили там с более свободной, более современной, более увлекательной жизнью, чем в любой другой из знакомых мне стран. Нигде искусство и интеллектуальная жизнь не были столь активны, как в Германии. В литературе, живописи, архитектуре, музыке, театре возникали новые школы, рождались талантливые произведения. И в центре всего находилась молодежь. Бывало, целые ночи проходили в нескончаемых беседах о жизни в кругу моих ровесников, собиравшихся в кафе, в фешенебельных барах, в местах отдыха, на палубах пароходов в Рынской области или в прокуренных мастерских художников. Пышущие здоровьем, беззаботные солнцепоклонники, они жаждали полнокровной жизни в условиях полной свободы. Гнетущий дух прусачества, казалось, исчез без следа. Большинство немцев, политики, писатели, редакторы, художники, профессора, студенты, деловые люди, рабочие лидеры поражали своим демократизмом, либеральными или пацифистскими взглядами. О Гитлере, о нацистах почти не вспоминали, разве что в шутку, когда речь заходила о пивном путче. На выборах 20 мая 1928 года нацистская партия набрала всего 810 тысяч голосов, из 31 миллиона и получила в Рейхстаге около десятка мест из общего числа 491. Консервативные националисты тоже понесли большие потери. Если в 1924 году за них голосовало 6 миллионов избирателей, то в 1928 году только 4 миллиона, а число мест в парламенте сократилось со 103 до 73 Социал-демократы, напротив, получили на миллион с четвертью голосов больше. Всего за них проголосовало более 9 миллионов человек, обеспечив себе 153 места в Рейхстаге. Таким образом, социал-демократическая партия оказалась самой влиятельной партией в Германии. Наконец-то, спустя 10 лет после окончания войны, Германская республика прочно встала на ноги. В 1928 году Национал-социалистическая партия насчитывала 108 тысяч членов. Число небольшое, и росло оно медленно. В конце 1924 года, через две недели после выхода из тюрьмы, Гитлер добился ауэдиенции у Генриха Хольда, министра президента и руководителя католической народной партии Баварии. В ответ на клятвенное обещание Гитлера вести себя прилично, Хольд снял запрет с нацистской партии и ее печатного органа. Бестие обуздано, сообщил он министру юстиции Гюртнеру. Теперь можно ослабить путы. Баварский министр-президент был первым, но отнюдь не последним среди германских политиков, допустивших роковой просчет. 26 февраля 1925 года вышел первый после снятия запрета номер Феркешер-Беобахтер с редакционной статьей автором ее был Гитлер Новое начало. На следующий день фюрер выступил на собрании возрожденной нацистской партии, состоявшемся в той самой пивной «Бюргер-Бройкеллер», откуда он и его приспешники утром 9 ноября полтора года назад начали свой злосчастный марш. На этот раз многие из верных друзей отсутствовали. Эккарта и Шейбнера Рихтера уже не было в живых. Геринг находился в эмиграции. Людендорф и Рэм устранились. Розенберг, враждовавший со Штрейхером и Эсером, считал себя обиженным и тоже держался в стороне. Грегор Штрассер, пока Гитлер сидел за решеткой, а нацистская партия находилась под запретом, возглавлял вместе с Людендорфом национал-социалистическое движение за свободу Германии. Когда Гитлер попросил Антона Дрекслера, председателя строительного собрания, старый слесарь, основатель партии, послал его к черту. Тем не менее, в пивной собралось около 4000 приверженцев, пожелавших снова послушать Гитлера, и он не обманул их ожиданий. Его красноречие, как всегда, зажигало. В конце двухчасовой речи толпа разразилась аплодисментами. Несмотря на то, что многие приспешники покинули его и перспективы движения не радовали, Гитлер ясно дал понять, что считает себя единоличным вождем партии. «Я один руковожу движением». «И никто не может навязать мне свои условия, ибо я, только я несу ответственность», — заявил он и добавил. «На мне снова лежит ответственность за все, что происходит в движении». Идя на это собрание, Геттер ставил перед собой две задачи. Одна из них состояла в том, чтобы сосредоточить в своих руках всю полноту власти. Другая в том, чтобы возродить нацистскую партию, как политическую организацию, которая добивалась бы власти исключительно конституционными средствами. Смысл этой тактики он изложил Карлу Людеке, одному из своих приспешников, в то время все еще отбывавшему тюремное заключение. Когда я снова начну действовать, то прибегну к новой тактике. Вместо того, чтобы добиваться власти путем военного переворота, мы проникнем в Рейхстаг и там развернем борьбу с католическими и марксистскими депутатами. Конечно, перестрелять противников быстрее, чем победить их на выборах, зато гарантом нашей власти станет их же Конституция. Всякий юридический процесс требует времени. Но рано или поздно мы все же завоюем большинство сначала в Рейхстаге, а потом и в Германии. Вот почему после освобождения из тюрьмы он заверил министра президента Баварии, что нацистская партия впредь будет действовать в рамках Конституции. Но 27 февраля, выступая в пивной Бюргер-Бройкеллер, Гитлер, подавшись энтузиазму толпы, обрушился на власть с плохо скрытыми угрозами. Врагами были названы и республиканские министры, и марксисты, и евреи. В заключительной части своей речи он воскликнул. В нашей борьбе возможен только один исход. Либо враг пройдет по нашим трупам, либо мы пройдем по его. Первое же публичное выступление Гитлера после выхода из тюрьмы показало, что бестие вовсе не обуздано. Несмотря на обещание вести себя прилично, он снова угрожал властям насилием. Правительство Баварии тотчас запретило ему публичное выступление на два года. К примеру Баварии последовали другие земли. Это был тяжелый удар для человека, столь преуспевшего благодаря своему ораторскому искусству. Умолкший Гитлер равнозначен Гитлеру побежденному. Он также беспомощен, как боксер, выпущенный на ринг в наручниках. Так, во всяком случае, думали большинство людей. Но они ошиблись и на этот раз. Они забыли, что Гитлер не только оратор, но и организатор. Лишенный права выступать публично, он, стиснув зубы, развернул лихорадочную деятельность по реорганизации национал-социалистического немецкого рабочего союза, намереваясь превратить его в такую партию, какой Германия еще не знала. Он имел в виду создать структуру, похожую на армейскую, некое государство в государстве. В качестве первоочередной задачи выдвигалась вербовка новых членов, которые платили бы взносы. В конце 1925 года в партии насчитывалось всего 27 тысяч членов. Дело двигалось медленно, но с каждым годом организация росла. В 1926 году в ней уже насчитывалось 49 тысяч членов. В 1927 – 72 тысячи. В 1928 – 108 тысяч. В 1929 – 178 тысяч. Вторая и более важная задача состояла в том, чтобы создать разветленную партийную структуру по аналогии с существующей системой государственной власти и общественными институтами. Страна была поделена на области или ГАУ, приблизительно соответствовавшие 34 избирательным округам по выборам в Рейхстаг во главе которых стояли назначенные Гитлером гаулейтеры. Было учреждено также семь дополнительных гау за пределами Германии, в Австрии, Данциге, Саарской и Судетской областях. Гау, в свою очередь, были поделены на крайсы округа, во главе с крайслейтерами. В округа входили орцгруппы, то есть местные организации, которые делились на уличные ячейки, а последние на квартальные блоки. Политическая организация нацистской партии состояла из двух отделов. ПО-1 предназначался для дискредитации и подрыва республиканского строя. ПО-2 занимался строительством государства в государстве. Ко второму отделу относились пододелы сельского хозяйства, юстиции, экономики, внутренних дел, трудовых ресурсов, а в будущем пододелы расовых отношений, культуры и техники. ПО-1 состоял из пододелов внешних сношений, профсоюзов и печати Рейха. Кроме двух ПО существовал особый отдел пропаганды со своей разветвленной структурой. Ни один орган власти не мог запретить ему выступать публично. Никакой суд не мог привлечь его к ответственности за клевету на тех, кого он избирал своими жертвами. Хайден по этому поводу с сарказмом писал. Даровой проезд плюс даровая клевета – в этом и состоит крупное преимущество Штрассера перед фюрером. Своим секретарем и редактором национал социалистической Бриффе Грегор Штрассер назначил 28-летнего уроженца Рейнской области Пауля Йозефа Геббельса.